Глава 8. Лили. Закончив разогреваться, окидываю себя взглядом в зеркале. Классический черный балетный купальник с длинными рукавами. Выглядит как новенький, что меня несказанно радует. А бордовая шифоновая юбка и трико, и правда новые. За вчерашний день я успела понять, что в труппе Кристофера не так уж много тех, кто испытывает финансовые трудности. Мне не хочется быть белой вороной, поэтому хотя бы сегодня я решила надеть все самое лучшее. Волосы я по обыкновению зачесала наверх и собрала в тугой пучок. Немного подкрасила ресницы и губы. И вроде выгляжу я хорошо, но от чего то все равно нервничаю. Возможно, потому что через пару минут в класс войдет Кристофер. И войдет уже не в роли зрителя, а как худрук и педагог-репетитор, доверие которого нужно будет оправдывать целый год. Кристофер Хейс выдал мне действительно огромный кредит доверия, и если я не справлюсь, даже страшно представить, какими могут быть последствия. «Доброе утро всем!» Раздается его голос, и я натягиваюсь, как струна. «Успели разогреться?» Спрашивает Кристофер, выслушав ответное приветствие и немного хмурится, видя, что некоторые качают головами. «Ладно, сделаем разогрев, но впредь прошу приходить заранее разогреваться самостоятельно». Итак, лицом к станку первая позиция. По четыре батман тандю вперед, в сторону назад. Полупальцы деми плие. Отведение рабочей, свободно неопорной ноги, без отрыва носка от пола и возвращение в исходную позицию. И повторим еще раз. В конце свободная растяжка. И, пожалуйста, сегодня без фанатизма. Будем считать, что это вводный день. Музыку, пожалуйста. Чем дальше продвигается урок, тем сильнее я ощущаю, что подход Кристофера к работе кардинально отличается от методов Дженнис. Он уделяет всем равное количество внимания, делает замечания очень тактично и не повторяет дважды. И уж тем более не кричит и никого не оскорбляет. Если человек не понимает или игнорирует его слова, Кристофер больше не тратит на него время. Однако на репетиции все меняется. Хейс требует от нас буквально идеального исполнения, не давая спуска никому, и он прекрасен в этой своей властности. Дело пока продвигается медленно, потому что сегодня, еще несколько дней, мы будем лишь разучивать премьерную постановку. Хореографом, разумеется, является Кристофер. И мне безумно нравится его хореография и страсть, с которой он отдается работе. Само собой, Хейс ждет от нас того же. До начала урока мы уже ознакомились с репертуаром и списками, вывешенными перед балетным классом. Сезон откроется премьерой, новой постановкой Кристофера. Это современный балет, и я в нем задействована в кардебалете. Также в репертуаре значатся и уже известные спектакли «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео» и Джульетта». И если в «Лебедином» я тоже выписана в кардебалете, то в двух других мне поручили небольшие сольные вариации — Еще в репертуаре заявлена «Кармен Свита, но там из женских ролей только главная партия. Абсолютно все артисты задействованы лишь в «Лебедином озере», в остальных спектаклях нет такого количества ролей, и в основном на одного артиста приходится два, максимум три спектакля. Но я буду отдуваться по полной, работая за четверых». Разумеется, я должна постараться и хорошо проявить себя, поэтому жадно ловлю каждое слово, замечание и движение Кристофера, пока он показывает нам порядок. Имеется в виду комбинации движений. Когда время дневных репетиций заканчивается, мы все буквально выползаем из зала. Хейс отымел нас по полной, при этом ни разу никого не унизив. «Хорошо, что у нас сегодня нет вечерних репетиций». С облегчением выдыхает Хельга, и Ливия ее поддерживает. Мы все дальше отходим от здания театра, и я оглядываюсь, чтобы вновь полюбоваться на его величественный белый фасад, украшенный колоннами. На каждой горделиво выседает хищная черная горгулья, словно наблюдая за входящими и выходящими людьми. Идем, Брукс, зовет меня Ливия. Или ты хочешь остаться без обеда? Оторвав взгляд от каменных когтей мифических животных, Я спешно нагоняю девчонок. Мне непривычно ходить группой, однако происшествие с Хельгой сблизило нас пятерых, да и наши комнаты находятся рядом. Мы даже в гримёрку заехали тем же составом. Я не имею ничего против общения, просто помню, что не стоит сильно полагаться на других людей. Однако эти девушки мне искренне нравятся. В столовой уже собралось много народу, и нам приходится встать в очередь. Но едва я хочу занять место за Вэнди, как вперед меня вклинивается Берта, одна из ведущих солисток. Крашеная блондинка, которая, как я успела заметить, ведет себя со всеми очень надменно. Она исполняет сольную партию в новом балете Кристофера и очень этим гордится. «Эй!» — возмущаюсь я, когда ее локоть проезжается по моим ребрам, отпихивая назад. «Ты не видела, что я здесь стою?» Она оборачивается, окидывает меня недовольным взглядом и презрительно фыркает. Я не обращаю внимания на мусор. От такого хамства я на пару секунд лишаюсь дара речи. Вот ведь высокомерная сука. Тогда как ты смотришься в зеркало? Злобно парирую я, растеряв все свое самообладание, благоразумие и вежливость. Берта первая начала хамить, и пусть это не оправдание, мне до лампочки. Меня уже давно раздражает, что некоторые люди считают себя выше остальных. Я устала молча сносить выходки этих снобов. В ответ на свою колкость я получаю сильный толчок в грудь от неожиданности, лечу назад, обкладывая на халку матом, но не приземляюсь на задницу, а врезаюсь в чей-то твердый торс. Мужские руки подхватывают меня, уберегают от падения, и сразу следом над ухом раздается холодный голос Хейза: какие-то проблемы, мисс Брукс. Берта округляет глаза и уже не торопится с ответом. Нет. Быстро отвечая, я вспыхнув до кончиков ушей. высвобождаюсь из его объятий и оборачиваюсь. «Чистая случайность». Кейс хмурится, изучая мое лицо, а затем с угрозой в голосе выдает. «Вы всегда по чистой случайности врезаетесь в людей, при этом ругаясь как сапожник?» «Я...» «Краснею ещё сильнее и, не зная, что сказать, вновь оправдываюсь». «Это правда вышло случайно. Раз у вас так много сил, лучше используйте их для самостоятельных репетиций, а не для потасовок». «Здесь не курорт и не ночной клуб, мисс Брукс. Не стоит вести себя столь беспечно. В некоторых постановках вы исполняете корифейские партии, но если не будете справляться, я заменю вас». «Вот чёрт! Неужели Кристофер не видел, что произошло? Почему он отчитывает только меня? Это нечестно. но я бедничать я не намерена. К тому же из-за моего требования о единовременной выплате с меня теперь и спрос выше, чем с остальных». «Я планировала порепетировать вечером». Произношу, продолжая смотреть ему прямо в глаза. В них пляшут смешинки, и это чертовски злит. Он дразнит меня. И пусть репетиции Жизели и Ромео и Джульетты еще не начались, но я знаю вариации, которые буду исполнять. Поэтому хотела вечером пойти в театр и поработать над техникой. Сама, без чьих-либо нагоняев. «Какое рвение, мисс Брукс!» насмешливо произносит Хейс после непродолжительной паузы. Не перетрудитесь. Не дав мне ответить, он покидает столовую. И зачем вообще приходил, спрашивается? Замечаю, что вокруг уже собралась толпа любопытных, и вновь вспыхиваю. Не хватало еще, чтобы поползли нелепые слухи. Мне их в школе хватило. Ты как, Лили? спрашивает Ливия, оказавшись рядом. Не ушиблась. Все в порядке. Слышь ты! бросает она в сторону, той Мигеры. Еще раз выкинешь что-то подобное, и я вырву твои белобрысые патлы. «Ой, как страшно!» — кисло улыбается Берта. «Лучше не угрожай мне, иначе...» Она не озвучивает свою мысль до конца, но смысл и так ясен. Она солистка, а мы — нет. При таком раскладе начальство в любом случае будет на ее стороне. Хейс только что наглядно это продемонстрировал. Ливия награждает ее убийственным взглядом и уводит меня вперед. Мы молча выбираем блюда и присоединяемся к Хельге, Венди и Энджи, которые уже заняли стол у окна. «Вот стерва!» — шипит Ливия, усевшись на место. «Бесят меня такие. Ты правда в порядке?» — вновь спрашивает она, обращаясь ко мне. «Да, все нормально». «И Хейс тоже хорош», — фыркает Ливия. «По тебе проехался, а ей все спустил с рук». «О!» — Венди издаёт смешок. «Мистер Классная Задница впал в немилость?» Ливия огрызается, и между ними снова завязывается небольшая перепалка. Я подцепляю кусок говядиной вилкой, отправляю в рот и тщательно пережевываю. Я и не ожидала, что Кристофер встанет на мою сторону, просто думала, что для него все равны. Выходит, я ошиблась. Остаток дня пролетает быстро, и после ужина я направляюсь к зданию театра. Порепетировать пораньше не было возможности, балетный класс был занят главными солистами. Но, переодевшись, я обнаруживаю, что занят он и сейчас. Кристофером. Закрыв глаза, он в одиночестве стоит посреди зала и слушает музыку. Возможно, ставит какую-то сцену. В любом случае, мне не стоит ему мешать, поэтому я отхожу от двери. Сразу возвращаться в общежитие я не намерена и отправляюсь на поиски сцены. Если она будет хоть немного подсвечена, то я смогу позаниматься там. По указателям я быстро нахожу ее. и радуюсь, что дежурное освещение работает. Бросаю сумку за кулисами и выхожу на середину сцены. Большая. Нет, огромная. Просто вау. Не спеша разогреваюсь, затем начинаю отрабатывать вращения, пируэты и шане. Потом решаю несколько раз пройти вариацию первой Велисы из второго акта Жизели. Но стоит сделать это один раз, как я слышу какой-то странный шум и останавливаюсь. Кто-то словно скребет о стены чем-то металлическим, и звучит это довольно жутко. Вглядываюсь в темноту зрительного зала. Звук доносится откуда-то из глубины, но там настолько темно, что не видно вообще ни черта. Даже моё острое зрение бессильно. «Кто здесь?» С ноткой зарождающейся паники спрашиваю я. В ответ тишина, а затем скрежет. Более громкий и намного ближе. «Это не смешно!» Восклицаю, чувствуя, как неприятно не имеет затылок. На пару секунд все стихает, а потом меня оглушает омерзительным хохотом, и я нервно сглатываю. Скрежет вновь повторяется. И теперь источник звука находится еще ближе. «Я здесь не одна, в здании есть люди!» На всякий случай громко произношу я, потому что чутьё подсказывает, что никакая это не шутка. Надо убираться отсюда. Я не знаю, кто скрывается в темноте зрительного зала, но одно понимаю точно. Что-то с этим человеком не так. Или с этим зданием. Зданиями. Хельга ведь тоже говорила. Ну нахер. Бормочу я и несусь за кулисы. Подхватываю сумку и бегом драпаю в сторону гримерных. На полпути, прямо у балетного зала, я с разбегу налетаю на Кристофера. И как же я этому рада. Вот только он ничуть. Мисс Брукс. Чеканит Хейс, потирая ушибленное предплечье. «Я смотрю, у вас входит в привычку врезаться в людей. Там...» Выдыхаю, даже не подумав извиниться. Он вглядывается в мое лицо, и его настроение мгновенно меняется. «Что случилось, Брукс? Почему ты так напугано? «Там, на сцене, в зрительном зале кто-то был...» Произношу и понимаю, как нелепо это звучит. «Я не вру!» Заверяю, вспоминая тщетные попытки Хельги. «Там правда кто-то был? Может, это чья-то шутка? Не знаю. Кто-то скреп по стенам и смеялся. Это было жутко!» Хейс хмурится и через несколько секунд говорит. «Тебе не следует бродить одной в темноте. Я подожду, пока ты переоденешься, и провожу тебя до общежития». «Спасибо, но кто... что это было?» Кристофер недовольно вздыхает. Он немного раздражен. «Видимо, решил, что я придуриваюсь». «Я не вру!» — снова повторяю я. «Кто-то скрёб по стенам. А если попортят интерьер?» «Мисс Брукс». Холодно и вновь официально одергивает меня Хейс. «Я не могу ждать вас всю ночь. Переоденьтесь. Я провожу вас, потом скажу охране, чтобы проверили записи с видеокамер». Киваю и иду в гримерку. Меня немного потрясывает. Я не считаю, что это чья-то шутка, и теперь думаю, что зря Хельга не рассказала про тот случай Итану. Мы находимся на острове, живем и работаем в зданиях, напоминающих жилище Дракулы. Кто знает, какие опасности подстерегают в здешней темноте. Неспроста же тут столько охраны. Стоп. Чего это я? Здесь не могут быть замешаны привидения или хулиганы. Если кто и может представлять опасность, так это те, на кого мы работаем. А что, если Хейс прекрасно осведомлен о природе этих звуков? Он ведь даже не назвал меня сумасшедшей. Ладно, не стоит наговаривать на него раньше времени. Пусть проверит записи с видеокамер, и завтра я с ним поговорю. Если сейчас расскажу про случай с Хельгой, то Кристофер мне не поверит. А если он сам замешан, то решит, что я сую свой нос куда не следует. Учитывая, что сейчас ночи, мы здесь только вдвоем, я не горю желанием подставляться. Выхожу из гримерной, Хейс стоит у двери. Идём. Бросает он мне, и я молча следую за ним, украдкой рассматривая. Нет, ну не похож он на злодея. На маньяка тем более. Однако не стоит ему слепо доверять, пусть он и нравится мне. Спасибо, что проводили. Благодарю я Кристофера, когда мы доходим до общежития. И за то, что не считаете, что я все выдумала. Вряд ли ты настолько хорошая актриса, чтобы изобразить такой испуг. Усмехается он. Но если еще раз в меня врежешься, я в долгу не останусь. «Доброй ночи, Брукс». «Добрый», — рассеянно бормочуя, смотря ему вслед. «Не останется в долгу? Что это значит?»